книга четвертая Тихуана. автострадники я уже забыл как улицы сан франциско добираются до автострады на самом деле я вообще забыл как там и что в сан франциско удивительно было снова оказаться снаружи снова ехать в машине прошло почти три года боже мой когда я пришел в библиотеку мне было двадцать а теперь мне тридцать что это за улица — спросил я. — Дивизадера, — сказала Вайда. — Ах да, — сказал я. — И впрямь Дивизадера. Вайда посмотрела на меня очень сочувственно. Мы остановились на красный свет рядом с заведением, где торговали летучими цыплятами из спагетти. Я и забыл, что существуют такие заведения. Вайда отняла руку от руля и похлопала меня по колену. — Мой бедный маленький отшельник, — сказала она. Какой-то человек на Дивизадера мыл из садового шланга окна в похоронной конторе. Струей воды он поливал окна на втором этаже. Ненормальное зрелище. В такую-то рань. Затем Вайда свернулась с Дивизадера и поехала вокруг квартала. «Дубовая улица», — произнесла она. «Помнишь Дубовую улицу? Она выведет нас на автостраду, а потом до самого аэропорта. Ты же помнишь аэропорт, правда?» да — ответил я. — Но я никогда не бывал внутри аэроплана. В аэропорт я ездил провожать друзей. Это они улетали. Но то было давным-давно. Аэропланы хоть как-то изменились? — Ох, милый мой, — сказала Вайда. — Когда все это кончится, я вытащу тебя из библиотеки. Мне кажется, ты просидел там достаточно. Пусть поищут кого-нибудь другого. — Не знаю, — сказал я пытаясь сменить тему. Я заметил негритянку. Она толкала по дубовой пустую тележку из безопасного способа. Уличное движение вокруг нас было очень хорошим. Оно одновременно пугало и возбуждало. Мы ехали к автостраде. «Кстати», — спросила Вайда, «на кого ты работаешь?» «В смысле?» — сказал я. «В смысле, кто оплачивает счета твоей библиотеки?» — проговорила она. «Кто платит деньги за то, Чтобы она работала, кто несет расходы? Никто не знает, сказал я, сделав вид, что это и есть ответ на вопрос. Как это? Никто не знает, спросила Вайда. Не сработало. Время от времени Фостеру присылают чек. Он никогда не знает, когда получит его и сколько денег там будет. Иногда присылают слишком мало. Кто? Вайда не собиралась отступать. Мы остановились на красный свет. Я попробовал зацепиться за что-нибудь взглядом. Мне не нравились разговоры о финансовой организации библиотеки Я не любил думать о библиотеке и деньгах одновременно. Но увидел я только негра, который еще в одной тележке развозил газеты. — О ком ты говоришь? — спросила Вайда. — Кто несет все расходы? — Фонд. Мы не знаем, кто за ним стоит. — Как называется этот фонд? Спросила Вайда. Наверное, этого оказалось недостаточно. Американская навсегда и так далее. Американская навсегда и так далее? Повторила Вайда. Ничего себе. Похоже на игры с налогами. Кажется, твоя библиотека чей-то способ не платить налоги. Теперь Вайда улыбалась. Не знаю. Сказал я. Я знаю только то, что я должен там быть. Это моя работа. Я должен там находиться. Милый, я думаю, тебе следует найти себе другую работу. Ты же хоть что-то умеешь? Я много умею, — сказал я, слегка обидевшись. В этот момент мы выломились на автостраду, мой желудок вспорхнул стаей птиц со змеями, обвившими им крылья, и мы влились в магистральный поток американского моторизованного сознания. После стольких лет это было страшно. Я чувствовал себя динозавром, которого выдернули из могилы и заставили бегать на перегонки с автострадой и ее железными плодами. «Если ты не хочешь работать, милый», — сказала Вайда, — «я смогу содержать нас, пока тебе этого не захочется. Но ты должен выкарабкаться из этой библиотеки как можно скорее. Это место тебе уже не подходит». В окно я увидел знак. Курица держит гигантское яйцо. — Я сейчас совсем о другом думаю, — сказал я, пытаясь уклониться от темы. — Давай поговорим об этом через несколько дней. — Неужели тебя беспокоит аборт, милый? — сказала Вайда. — Не волнуйся, пожалуйста. Я вполне доверяю Фостеру и его врачу. А кроме этого, сестра в прошлом году делала в Сакраменто аборт и на следующий день уже пошла на работу. Небольшая усталость и только. Так что не волнуйся. Аборт довольно простая штука. Я повернулся и посмотрел на Вайду. После этих слов она не отрывала глаз от дороги. Мы с Рёвом неслись по автостраде прочь из Сан-Франциско, мимо Патрера-Хилл, к самолёту, который в 8.15 должен был поднять нас над Калифорнией и в 9.45 опустить на землю в Сан-Диего. «Давай, когда вернёмся, поедем и поживём некоторое время в пещерах», сказала Вайда. «Скоро весна. Там должно быть красиво». «Грунтовые воды», — сказал я. «Что?» — переспросила Вайда. «Я не расслышала. Я смотрела, что будет делать вон тот шевроле впереди. Что ты сказал, милый?» «Ничего», — ответил я. «Как бы то ни было», — сказала она, «нужно вытащить тебя из библиотеки. Может, лучше всего просто бросить все это, забыть о пещерах, И начать заново на новом месте. Поехать в Нью-Йорк. Или поселиться в Милл-Велли. Или снять квартиру на Бернелл-Хайтс. Или я восстановлюсь в университете Калифорнии и получу степень. И найдем себе место в Беркли. Там славно. Ты будешь герой. Казалось, Вайду гораздо больше волнует, как вытащить меня из библиотеки, чем аборт. «Библиотека – это моя жизнь», – сказал я. — Не знаю, что бы я без нее делал. — Мы сварганим тебе новую жизнь, — сказала Вайда. Я посмотрел вдоль автотрассы туда, где нас поджидал Международный аэропорт Сан-Франциско. Раннее утро Средневековья — замок скорости, попирающий космические кишки. Международный аэропорт Сан-Франциско. Вайда оставила фургон неподалеку от статуи мира Бенни Буфана. Та ждала нас гигантской пулей возвышаясь над машинами. В море металла статуя выглядела спокойно Стальная штука с тонкой мозаикой и мраморными людьми сверху. Люди пытались нам что-то сказать. К сожалению, у нас не было времени слушать. «Ну, вот мы и приехали», — сказала Вайда. «Ага». Я вытащил сумку, и мы оставили фургон на стоянке в такую рань, рассчитывая, что если все пойдет по плану, Вечером мы его заберем. Рядом с другими машинами фургон выглядел одиноким бизоном. Мы прошли к терминалу. Из самолетов входили и выходили сотни людей. Воздух был увешан сетями дорожного возбуждения. Люди путались в них, и мы тоже попались в улов. Терминал Международного аэропорта Сан-Франциско невероятно огромен. Похож на эскалатор, на мрамор, на кибернетику. Он хочет сделать для нас то, к чему мы, кажется, пока не очень готовы. К тому же он сильно повесист. Мы подошли. Это оказалось очень большим расстоянием и забрали билеты у стойки тихоокеанских юго-западных авиалиний. Молодые красивые мужчины и женщины за стойкой свое дело знали. Девушка хорошо смотрелась бы и без одежды. Вайда ей не понравилась. На груди у той парочки были приколоты полукрылышки, словно ястребы после ампутации. Я положил билеты в карман. Мне захотелось в туалет. «Подожди меня здесь, милая», — сказал я. Туалет оказался настолько элегантен, что мне стало не по себе. Чтобы отлить, следовало надеть смокинг. Пока меня не было, к Вайде клеилось трое мужчин. Один хотел на ней жениться. До вылета в Сан-Диего оставалось минут сорок. Поэтому мы пошли выпить кофе. Странно снова оказаться среди людей. Я забыл, как это трудно, если их много. Все, разумеется, глазели на Вайду. Я никогда раньше не видел, чтобы девушка привлекала столько внимания. Все было точно так, как она и говорила. И даже хуже. Молодой симпатяга в желтой тужурке, точно чертов метродотель, повел нас к столику под растением с большими зелеными листьями. Он неимоверно заинтересовался Вайдой, хотя старался не подавать виду. Ресторанный интерьер был решен в красно-желтых тонах. А меня поразило количество молодежи и громкий ляск посуды. Я и забыл, что тарелки могут быть такими шумными. Я посмотрел в меню, хотя не успел проголодаться. Я уже много лет не заглядывал в меню. Меню сказала мне «доброе утро», и я ему ответил. «Доброе утро». «Вот так и жизнь может закончиться. Разговорами с меню». В ресторане все мгновенно обратили внимание на красоту Вайды. Женщины тоже, но с изрядной долей ревности. Вокруг них парили зеленые ореолы. Официантка в желтом платье и симпатичном белом фартуке приняла у нас заказ на пару чашек кофе и ушла выполнять его. Она была хорошенькой, но рядом с Вайдой бледнела. Мы видели в окно, как прилетают и улетают самолеты, соединяя Сан-Франциско с миром, а затем снова отсоединяя его со скоростью 600 миль в час. На кухне работали негры в белой форменной одежде и высоких белых колпаках, но за столиками не сидело ни одного. Наверное, негры не летают на самолетах в такую рань. Официантка принесла кофе, поставила на столик и ушла. У нее красивые светлые волосы, но все напрасно. Меню она забрала с собой. «До свидания, доброе утро». Вайда догадалась, о чем я думаю, и сказала. «Ты видишь все это впервые. Пока я не познакомилась с тобой, мне это здорово мешало. Ну, ты все знаешь». «Ты когда-нибудь хотела сниматься в кино или работать тут, в аэропорту?» — спросил я. От этих слов Вайда расхохоталась. Парнишка лет двадцати опрокинул на себя кофе, а хорошенькая официантка кинулась к нему с полотенцем. Он варился в собственном кофе. Подошло время посадки, и мы направились к выходу из ресторана. У дверей я расплатился с хорошенькой кассиршей. Взяв у меня деньги, та улыбнулась. Потом посмотрела на Вайду и улыбаться перестала. Работающие в аэропорту женщины не были обделены красотой. Но Вайда гасила ее так, словно той никогда и не было. Вайдина красота, словно живое существо, была по-своему безжалостна. Мы шли к самолету, а пары толкали друг дружку локтями чтобы вторая половина тоже обратила внимание на вайду красота ее стала причиной миллиона синяков ах де сад медовые соты подобных у тех двух четырехлетних карапузов шедших следом за мамашей парализовала от шеи до макушки когда они с нами поравнялись они не сводили глаз с Вайды. не могли мы дошли до зала тюа вызвав смятение среди всех мужчин что попались нам по пути. Я обнимал Вайду за плечи, но это было не обязательно. Она почти полностью преодолела ужас перед собственным телом. Я никогда не видел ничего подобного. Человек средних лет, по виду камивоежор, курил сигарету. Он бросил на Вайду взгляд и промахнулся с сигаретами мимо рта. Так и стоял, вылупившись как идиот, не сводя с Вайды глаз и не обращая внимания на то, что красота заставила его утратить власть над миром. Тюа. Приземистый лайнер ухмылялся и хвостом напоминал акулу. Это мой первый самолетный опыт. Странно влезать внутрь этой штуки. Когда мы садились на свои места, Вайда вызвала обычную панику среди мужской части пассажиров. Мы немедленно пристегнулись. Все, кто садится в аэроплан, вступают в братство нервозности. Я выглянул в окно. Мы сидели над крылом. Потом я с удивлением обнаружил на полу аэроплана ковер. На стенах висели картинки с видами Калифорнии. Трамваи, Холливуд, башня Коит, телескоп на горе Паломар, калифорнийская миссия, мост Золотые ворота, зоопарк, яхта и так далее. А также здание, которое я не узнал. Я очень пристально всматривался в это здание. Может, его построили, пока я был в библиотеке. Мужчины продолжали таращиться на Вайду, хотя в самолете было полно симпатичных стюардесс. Вайда делала стюардесс невидимыми. Наверное, для них это редкость. — Я в самом деле не могу поверить, — сказал я. — Пусть запирают если так хочется. Я ничего не делаю специально, — сказала Вайда. — Ты настоящая награда, — сказал я. «Только потому, что я с тобой», — ответила она. Перед взлетом какой-то мужчина обратился к нам из динамиков. Он приветствовал нас на борту, потом долго рассказывал о погоде, температуре, облаках, солнце, ветре и о том, какая погода ждет нас на калифорнийской земле. Нам вовсе не хотелось столько слушать о погоде. Я надеялся, что это сам летчик. За бортом было серо и холодно, и никакой надежды на солнце. Мы уже взлетали. Катились по взлетной полосе. Сначала медленно, затем быстрее, быстрее, быстрее. Господи, боже мой! Я смотрел на крыло. Заклепки в нем выглядели ужасно хрупкими. Как они вообще могут что-то скреплять? Крыло время от времени подрагивало. Очень мягко, но с весьма прозрачным намеком. — Как тебе? — спросила Вайда. — Ты что-то позеленел по краям? «Как-то странно», — сказал я. Когда мы взлетали, с крыла свесилось пола средневековых лад. Металлические кишки какой-то птицы, втягиваемые и воображаемые. Мы пролетели над клубами тумана и вырвались на солнце. Просто фантастика! Белые прекрасные облака росли, как цветы, на верхушках холмов и гор, лепестками скрывая от нашего взора долины. На своем крыле я разглядел что-то похожее на кофейное пятно, словно кто-то поставил на плоскость чашку. Круглый след от донышка, а потом густая плотная клякса. Точно чашка все-таки опрокинулась. Я держал Вайду за руку. Время от времени мы натыкались в воздухе на что-то невидимое, и самолет вставал на дыбы, будто призрачная лошадь. Я снова взглянул на кофейное пятно И так высоко над миром оно мне даже понравилось. Меньше чем через час мы приземлимся в бербанке Лос-Анджелес. Высадим пассажиров, возьмем новых и полетим дальше, в Сан-Диего. Мы путешествовали так быстро, что через несколько мгновений нас не стало. Кофейное пятно Я просто полюбил это кофейное пятно у себя на крыле. Оно идеально подходило этому дню, словно талисман. Я начал было размышлять о Тихуане, но затем передумал и снова вернулся к кофейному пятну. А в самолете что-то происходило со стюардессами. Они собирали билеты, предлагали кофе и вообще старались понравиться. Стюардессы, похожие на красивых монахинь из повесы, прогуливались взад-вперед по коридорам, точно самолет был женским монастырем. Они носили короткие юбки, щеголяя симпатичными коленками и красивыми ногами. Но их коленки и ноги становились невидимы рядом с Вайдой, которая спокойно сидела в соседнем кресле, держала меня за руку и думала о Тихуане, месте назначения своего тела. Среди гор возник изумительный зеленый кармашек. Наверное, ранчо, поле или пастбище. Я полюбил этот зеленый кармашек навечно. Таким чувствительным я вдруг стал от скорости нашего самолета. Через какое-то время облака неохотно отказались от долин, Теперь мы путешествовали над угрюмой землей, и даже облакам ее не хотелось. Под нами не было ничего человеческого. Лишь несколько дорог извивались в горах длинными сухими червяками. Вайда сидела тихая и прекрасная. На моем крыле взад и вперед раскачивалось солнце. Я смотрел мимо кофейного пятна вниз на полупустынную долину, где аграрные планы человека размечены желтым и зеленым цветом. А В горах деревьев не было. Горы оставались бесплодными и покатыми, как древние хирургические инструменты. Я посмотрел на средневековую кишечную полу крыла, она поднималась и поглощала сотни миль в час прямо перед моим кофейным пятном-талисманом. Вайда была изумительна, хотя глаза ее грезили югом. Люди у другого борта смотрели куда-то вниз. Мне стало интересно, и я тоже посмотрел туда со своей стороны. Крошечный городок, ласковая земля, снова городки, уже наползают один на другой. Нежность земли превратилась в сплошные городки, раскорячилась Лос-Анджелесом, и я стал искать глазами автостраду. Человек, который, как я надеялся, был летчиком или выполнял еще какие-то авиационные обязанности, сообщил, что идем на посадку через две минуты. Мы неожиданно влетели в облачную дымку, ставшую аэропортом Бёрбенг. Солнце не светило Все было сумрачным. Этот сумрак был желтоват, серый остался в Сан-Франциско. Самолет опустел и заполнился вновь. Пока все это происходило, Вайда оказалась под прицелом множества взглядов. Одна стюардесса замешкалась в нескольких рядах от нас и уставилась на Вайду, словно проверяя, действительно ли она там сидит. «Как ты себя чувствуешь?» – спросил я. «Отлично», – ответила Вайда. Мимо нас вырулил на взлет крохотный авиалайнер величиной СР-38 с ржавыми на вид пропеллерами. К его иллюминаторам прилипли перепуганные пассажиры. Перед нами теперь сидели какие-то предприниматели. Они разговаривали о девушке. Все ее хотели. Она была секретаршей в фениксовском филиале. Они разговаривали о ней на языке предпринимателей. Хорошо бы получить доступ к ее счету. Ха-ха. Ха-ха. Ха-ха. «Ха-ха-ха-ха!» Летчик приветствовал новых пассажиров на борту и снова долго говорил о погоде. Слушать его никому не хотелось. «Мы приземлимся в Сан-Диего через 21 минуту», завершил он свой прогноз. Когда взлетали над бёрбенком параллельно нам неподалеку от аэропорта ехал поезд. Мы оставили его позади. Точно его там и не было, как, впрочем, и Лос-Анджелеса. Пробились через плотную желтую дымку, На крыле снова спокойно засияло солнце, и мое кофейное пятно расплылось в улыбке, как серфер. Но скоро прошло и это. динь до Сан-Диего. динь -дон. Почти весь путь до Сан-Диего прошел в облаках. Время от времени динамики разносили по самолету звон колокольчика. Я не знал, что это такое. Динь-дон. снова собирали билеты и нравились пассажирам. Улыбки не сходили с их лиц. Они улыбались, даже когда не улыбались. динь Я подумал о Фостере и библиотеке. Потом очень быстро сменил тему размышлений. Не хотел я думать о Фостере и библиотеке. Гримаса. динь Затем мы влетели в плотный туман. И самолет начал издавать потешные звуки. Звуки были довольно крепкими. Я даже подумал, что мы уже приземлились в Сан-Диего и катимся по взлетной полосе. Но стюардесса сказала, что мы только собираемся приземляться. То есть пока еще мы в воздухе. Хммм. Динь-дон. Горячая вода. Мы удалялись от Сан-Франциско с поразительной скоростью. Без малейшего усилия покрыли сотни миль, будто накрыли их лирической поэзии. Неожиданно вырвались в просвет между облаками и поняли, что летим над океаном. Я видел... Как внизу разбиваются о берег белые волны Сан-Диего. Увидел штуку, похожую на тающий парк. Потом у меня заложило уши, и мы начали снижаться. Самолет остановился. Напротив аэропорта было пришвартовано множество военных кораблей. Они стояли в низком сером тумане цвета их корпусов. "Можешь перестать зеленеть?" сказала Вайда. "Спасибо", ответил я. Впервые играю в дерево. «Наверное, не мое призвание». Мы вышли из самолета, и Вайда, как обычно, смущала пассажиров мужчин и сердила пассажиров женщин. Когда мы входили в терминал, два моряка вытаращились на нее так, точно глаза им заклинило пинбольными автоматами. Аэровокзал был маленьким и старомодным, и мне захотелось в туалет. Чем отличается Международный аэропорт Сан-Франциско от Международного аэропорта Сан-Диего? Мужским туалетом. В международном аэропорту Сан-Франциско горячая вода остается горячей все время, пока моешь под краном руки. А в международном аэропорту Сан-Диего нет. Если нужна горячая вода, приходится постоянно жать на кран. Пока я проводил свои наблюдения над горячей водой, к Вайде клеилось пятер мужчин. Она отмахивалась от них, как от мух. Мне захотелось выпить, что для меня весьма необычно. Но в маленьком темном баре толпились моряки. Бармен мне тоже не понравился. Похоже, это не очень хороший бар. Среди мужчин в зале поднялась какая-то суета и беспорядок. Один даже упал. Не знаю, как ему это удалось, но как-то удалось. Он лежал на полу и смотрел снизу на Вайду как раз в тот миг, когда я решил не выпивать в баре. А лучше сходить в кафе и выпить чашечку кофе. «Мне кажется...» и повредил ему вестибулярный аппарат», — сказал я. «Бедняга», — сказала Вайда. Полет задом наперед. В кафе аэропорта Сан-Диего все было мелкое и невзрачное. Какой уж там интерьер. Меня поразило огромное число молодежи и ящики, набитые восковыми цветами. Кроме этого, в кафе было полно летающего народа. Стюардесс, пилотов и прочих которые говорили о самолетах и рейсах. Вайда, как обычно, всех ошеломила, пока я заказывал две чашки кофе у официантки в белой форме. Женщина не была ни молодой, ни хорошенькой, и к тому же еще не проснулась. Тяжелые зеленые шторы на окнах кафе не пускали внутрь свет. Снаружи тоже ничего видно не было, даже крыла. «Ну, вот мы и приехали», — сказал я. «Это уж точно», — сказала Вайда. «Как ты себя чувствуешь?» – спросил я. «Скорее бы все кончилось», – сказала Вайда. «Ага». Два человека рядом с нами разговаривали о самолетах, ветре, снова и снова повторяют цифру 80. Они говорили о милях в час. «80», – сказал один. Потеряв нить их разговора, я задумался об аборте и тихуане, а потом услышал, как один человек сказал — На 80 ты будешь лететь задом наперед. Центр города. День в Сан-Диего выдался облачный. Никакой. Мы сели в желтое такси до центра. Таксист пил кофе. Мы влезли в машину, и он, допивая кофе, долго и внимательно глядел на Вайду. — Куда? — спросил он больше у Вайды, чем у меня. — В зеленый отель, — сказал я. — Это... Я знаю, — сказал он Вайде. И вывез нас на автостраду. «Как вы думаете, выйдет солнце?» Спросил я, не зная, что можно сказать еще. Конечно, можно было вообще ничего не говорить. Но он таращился на Вайду в зеркальце заднего вида. «И выскочит часиков в двенадцать. Но мне и так нравится», — сказал он Вайде. Поэтому я хорошенько рассмотрел его физиономию в зеркале. Похоже, его избили досмерти винной бутылкой. Но не самой бутылкой, а содержимым. «Вот, приехали», — сказал он Вайде, наконец остановившись у зеленого отеля. На счетчике было доллар и 10 центов, поэтому я дал ему на чай еще 20 центов. Он очень расстроился. Разглядывал свою руку с деньгами, а мы выбрались из такси и пошли к зеленому отелю. Он даже не попрощался с Вайдой. Зеленый отель, Зеленый отель Оказался четырехэтажной гостиницей из красного кирпича через дорогу от стоянки и рядом с книжным магазином. Я не удержался и бросил взгляд на витрину с книгами. Конечно, не то, что у нас в библиотеке. Когда мы вошли, Портье поднял голову и посмотрел на нас. У окна стояло большое зеленое растение с громадными листьями. — Здрасте вам, — сказал Портье, и очень приветливо продемонстрировал нам полный рот искусственных зубов. «Здравствуйте», — ответил я. Вайда улыбнулась. Это ему очень понравилось, поскольку он стал вдвое приветливее, что было очень сложно. «Нас прислал Фостер», — сказал я. «О, Фостер», — сказал он. «Да, да, Фостер. Он позвонил и сказал, что вы приедете. И вот вы здесь, мистер и миссис Смит. Фостер». «Превосходный человек! Фостер, да!» Его улыбка достигла десяти баллов. Наверное, дочь его работает стюардессой. «У меня есть для вас славная комната с ванной и видом», — сказал он. «Совсем как дома! Вам она очень понравится», — сказал он Вайде. «Совсем не похоже на гостиничный номер». Ему почему-то не нравилась мысль о том, что Вайда остановится в гостиничном номере, хотя управлял он именно гостиницей. И это было только начало. «Да, прекрасная комната», — сказал он. «Очень милая. В ней Сан-Диего станет для вас родным домом. Сколько вы здесь пробудете?» Фостер по телефону почти ничего не говорил. Просто сказал, что вы приедете, и вот вы здесь. «День или два», — сказал я. по «Поделаю или отдыхать?» — спросил он. «Мы приехали в гости к ее сестре» сказал я. «Ох, как же это мило! А у нее мало места, да?» «Я храплю», сказал я. «О!» сказал партье В регистрационной книге я расписался за мистера и миссис Смит из Сан-Франциско. Вайда смотрела, как я подписываюсь нашим новым мимолетным семейным именем. Она улыбалась. «Господи, как же она прекрасна!» «Я покажу вам комнату!» сказал партье «Прекрасная комната! Вам в ней будет хорошо! И стены толстые, совсем как дома!» «Приятно слышать», — сказал я. «В прошлом этот мой недостаток причинил мне массу неудобств». «В самом деле, громко храпите!» — осведомился он. «Да», — сказал я. «Как лесопилка». «Если вы согласитесь минутку подождать», — сказал портье, — Я позвоню брату и попрошу его спуститься присмотреть тут за делами, пока я провожу вас наверх. Он нажал кнопку безмолвного звонка, который через несколько секунд доставил к нам на лифте брата. — У нас очаровательные гости! Мистер и миссис Смит, друзья Фостера, — сказал портье. — Я дам им мамину комнату. Заходя за конторку, брат портье серьезно оглядел Вайду с ног до головы и принял штурвал у нашего портье, который из-за конторки вышел. Обоим было под сорок. «Это хорошо», — удовлетворенно произнес брат партье «Им понравится мамина комната». «Там живет ваша мама?» — спросил я, несколько сбитый с толку. «Нет, она умерла», — ответил партье «Но раньше это была ее комната. Отель принадлежит нашей семье уже больше полувека. Мамина комната осталась точно такой же, как и при ней». «Упокой, господи, ее душу! Мы там ничего не трогали! Мы сдаем ее только приятным людям вроде вас!» Мы вступили в допотопный лифт-динозавр, и он поднял нас на четвертый этаж к маминой комнате. Для покойной мамы комната действительно славная. «Превосходно, не так ли?» — сказал портье. «Очень уютно!» — сказал я. «Славно!» — сказала Вайда. «С такой комнатой Сан-Диего понравится вам еще больше», — сказал портье. Он отодвинул жалюзи и показал нам отличный вид на стоянку. «Впечатляет, если вы никогда раньше не видели стоянок». «Я в этом не сомневаюсь», — сказал я. «Если вам что-то потребуется, просто дайте мне знать, и мы обо всем позаботимся. Разбудить вас утром, что угодно. Только дайте знать». Мы здесь для того, чтобы сделать ваше пребывание в Сан-Диего как можно приятнее. Хоть вы и не можете остановиться у вашей сестры, потому что храпите. «Благодарю вас», — сказал я. Он ушел, и мы с Вайдой остались в комнате одни. «Зачем ты наплел ему про храп?» — спросила Вайда, садясь на кровать. Она улыбалась. «Не знаю», — ответил я. «Просто подумал, это то, что надо». «Ты странный». Сказала Вайда. Потом немного привела себя в порядок, смыла дорожную пыль, и мы стали готовы к визиту в Тихуану, к доктору Гарсии. «Наверное, нам пора», сказал я. «Я готова», сказала Вайда. Призрак покойной мамы смотрел, как мы уходим. Привидение сидело на кровати и вязало какую-то призрачную штуковину. Автобус в Тихуану. Не нравится мне Сан-Диего. Мы прошли несколько кварталов до автостанции Барзых. Greyhound Lines, американская компания междугороднего автобусного сообщения. На уличных фонарях болтались корзинки с цветами. В то утро Сан-Диего напоминал бы заштатный городок, если бы по улицам не бродили усталые моряки-полуночники и бодрые моряки-ранние пташки. Автостанция была под завязку набита людьми, игровыми автоматами, торговыми автоматами. Тут было больше мексиканцев, чем на всех улицах Сан-Диего, как будто автостанция мексиканский квартал города. Тело Вайды, ее идеальное лицо и длинные смерчи волос совершили свои обычные подвиги, вызвав у мужчин состояние, близкое к панике. «Да», — сказал я. Вайда ответила молчанием. Автобусы в Тихуану отходили каждые четверть часа. Билет стоил 60 центов, В очереди толклось множество мексиканцев в соломенных и ковбойских шляпах, лениво, в растяжечку направлявшихся в Тихуану. Музыкальный автомат играл квадратные популярные наигрыши того времени, когда я ушел в библиотеку. Странно снова слышать эти старые песни. Перед нами дожидалась автобуса молодая пара. Они были консервативно одеты, консервативно держались, сильно нервничали, о чем-то беспокоились, но старались не потерять лица. В очереди стоял человек с беговым формуляром под мышкой. Он был стар, на лацканах и на плечах его куртки, и на газете лежала перхоть. Я никогда раньше не был в Тихуане, но пару раз бывал в других пограничных городках. На галисе и Хуаресе. Нельзя сказать, чтобы я с нетерпением ждал встречи с Тихуаной. Пограничные городки не очень приятные места. Они высвечивают худшее в обеих странах и все американское торчит там неоновой болячкой. Я заметил пожилых людей, почти стариков. Их всегда видно на переполненных автостанциях, но никогда не видно в пустых. Они существуют, лишь когда их много, и, кажется, так и живут в автобусной толпе. Похоже, им нравились допотопные пластинки в музыкальном автомате. Один мексиканец держал какое-то месиво пожитков в коробке из-под томатного соуса «Хант», и целлофановом хлебном пакете. Судя по всему, это были все его сокровища, и он возвращался с ними домой, в Тихуану. Диапозитивы Хотя до Тихуана недалеко, путешествие оказалось не очень приятным. Я посмотрел в окно и понял, что у автобуса нет крыла, а значит, нет и кофейного пятна. Мне его не хватало. Сан-Диего стал совсем нищим, пока мы выезжали на автостраду. Местность по пути довольно-таки никакая, не стоит и описывать. Мы с Вайдой держались за руки. Наши руки были вместе у нас в руках, и наша судьба придвигалась к нам все ближе. Идеально плоский живот Вайды таким и останется. Вайда смотрела в окно на то, что не стоит и описывать, тем более, что оно уже описано холодным бетонным языком автострады. Вайда ничего не говорила. Молодая консервативная парочка сидела в креслах перед нами, как две замороженные фасолины. Им действительно было паршиво. Я догадывался, зачем они едут в Тихуану. Мужчина шептал что-то женщине. Так и вала, ничего не отвечая. Казалось, вот-вот расплачется. Она закусила нижнюю губу. Из окна автобуса я разглядывал всякое на задних сиденьях машин. Очень старался не смотреть на людей только на вещи на задних сиденьях. Бумажный пакет, три вешалки, какие-то цветы, свитер, куртка, апельсин, бумажный пакет, коробка, собака. «Мы на конвейере», — сказала Вайда. «Так легче», — сказал я. «Все будет хорошо, не волнуйся». «Я знаю, что все будет хорошо», — сказала она. «Но скорее бы уже приехать. Эти люди впереди». Гораздо хуже, чем сам мысленный образ аборта. Мужчина зашептал что-то женщине, та смотрела прямо перед собой, а Вайда отвернулась и стала смотреть в окно, на ничто, ведущее к Тихуане. Человек из Гвадалахары. Граница представляла собой массу въезжающих и выезжающих машин, которые возбужденно толклись под героической аркой, ведущей в Мексику. Там висел знак гласивший нечто вроде добро пожаловать в Тихуану, самый посещаемый город в мире. Тут я немного не понял. Мы просто перешагнули границу в Мексику. Американцы даже не попрощались, а мы вдруг очутились там, где все по-другому. Первонаперво мексиканские пограничники с автоматическими пистолетами 45-го калибра, так популярными у мексиканцев, проверяли все машины, въезжающие в Мексику. Затем другие люди похожие на детективов, стояли вдоль пешеходной дорожки в Мексику. Нам они не сказали ни слова, но остановили шедшую следом пару – молодого человека и девушку – и спросили, какой они национальности. Те ответили, что итальянцы. «Мы итальянцы!» «Наверное, мы с Вайдой выглядели американцами». Арка, помимо того, что была героической, Выглядело очень красиво и современно на фоне приятного садика с множеством прекрасных речных валунов. Но нас больше интересовало такси, потому мы и направились туда, где стояло много такси. Я узнал ту знаменитую сладкую резкую пыль, что покрывает всю Северную Мексику. Точно снова встретился со старым загадочным другом. «Такси! Такси! Такси!» Таксисты вопили и подзывали к себе свежие партии гринго. Такси. Такси. Такси. Такси были типично мексиканскими, и водители лупили по ним, как по кускам свежего мяса. Мне не нравится, когда мне что-то пытаются жестко впарить. Я к такому не приспособлен. Подошла молодая консервативная пара, очень испуганные. Забрались в такси и исчезли в сторону Тихуаны, плоско простиравшейся перед нами, а затем покато уходившие наверх, смутно жёлтые нищий на вид холмы, усыпанные домиками. Вокруг царила давка за американским долларом и его библейским посланием. Воздух уже искрил от напряжения. Таксисты казались нескончаемыми, как мухи. Они тащили нас к своему мясу, а с ним – к Тихуане и ее прелестям. «Эй, красотка и Битл, залезайте!» – вопил нам один таксист. «Битл?» – спросил я у Вайды. «У меня что, такие длинные волосы?» «Длинноваты», — улыбнувшись, ответила та. «Эй, Битл! Эй, красотка!» — завопил другой таксист. В воздухе неумолчно жужжало. «Такси, такси, такси!» Неожиданно в Мексике для нас все пришпорилось. Мы оказались в другой стране, которая видела только наши деньги. «Такси!» «Такси!» «Битл! Такси!» Эй, эй, гуй. Такси. Тихона! Какая лопуся! Такси. <свист> такси. Такси. Такси. Синьорита, синьорита, синьорита. Эй, битл, такси. И тут к нам спокойно подошел мексиканец. Казалось, он несколько смущен. В деловом костюме, на вид лет сорок. У меня есть машина, сказал он. Вас довезти до центра. «Машина вон там, недалеко». Машина оказалась Бьюиком десятилетней давности, пыльная, но ухоженная. Казалось, ей хочется, чтобы мы в нее сели. «Спасибо», — сказал я. «Это было бы замечательно». Человек выглядел нормально. Просто хотел нам помочь, судя по всему. Не похоже, чтобы он что-то продавал. «Это вон там, недалеко», — повторил он, давая понять, что гордится своей машиной. «Спасибо», — сказал я. Мы подошли к машине. Он открыл нам дверцу, потом обошел машину кругом и сел за руль. «Здесь шумно», — сказал он, когда мы тронулись в Тихуану, до которой оставалось примерно миля «Слишком шумно». «Да, шумновато», — сказал я. Чуть отъехав от границы, мужчина как бы расслабился, повернулся к нам и спросил. «Вы на эту сторону просто день провести?» «Да, мы решили посмотреть Тихуану, пока гостим у ее сестры в Сан-Диего», — сказал я. «Здесь есть на что посмотреть, это правда», — сказал он. Но при этом, казалось, был чем-то недоволен. «А вы здесь живете?» — спросил я. «Я родился в Гвадалахаре», — сказал он. «Это прекрасный город. Это мой дом. Вы когда-нибудь бывали?» «Там очень красиво». «Да», — ответил я. «Я был там лет пять или шесть назад. Очень славный город». Я выглянул в окно. У дороги разлеглась небольшая брошенная ярмарка, плоская и застоявшаяся, как грязь в луже. «А вы были раньше в Мексике, сеньора?» — отечески спросил он. «Нет», — ответила Вайда. «Я здесь впервые». «Не судите о Мексике вот по этому городку», — сказал человек. «Мексика отличается от Тихуаны. Я работаю здесь уже год, и через несколько месяцев вернусь домой в Годалахару. Теперь уж навсегда. Глупо, что вообще уехал». «Чем вы занимаетесь?» — спросил я. «Работаю на правительство», — ответил он. «Опрашиваю мексиканцев, которые переходят границу в вашу страну и обратно». «Узнали что-нибудь интересное?» спросила Вайда. «Нет», — сказал он. «Все одно и то же. Никакой разницы». Телефонный звонок из Улуорта. Госслужащий, чьего имени мы так и не узнали, высадил нас на главной улице Тихуаны и показал здание Государственного туристического бюро. Место, где нам расскажут, чем можно заняться в Тихуане. Государственное туристическое бюро было маленьким, стеклянным, очень модерновым, и перед ним стояла статуя. Высеченной из серого камня фигуре было явно не по себе. Она возвышалась над самим зданием. Изображала до Колумбова бога или какого-то другого парня, занимавшегося тем, что не доставляло ему никакой радости. Здание было довольно привлекательным на вид, но обитатели этого домика не могли для нас ничего сделать. От мексиканского народа нам требовалась иная услуга. Народ лез к нам за долларами, стараясь продать то, чего нам не требовалось. Ребятня со жвачкой, торговцы приграничным сувенирным хламом, очередные таксисты орали, что отвезут нас обратно к границе, хотя мы только что сюда приехали. А можно и в другие места, где мы здорово повеселимся. «Такси! Красотка! Такси! Митл!» Таксисты Тихуаны оставались нам верны. Я даже не представлял себе, что у меня такие длинные волосы, но и Вайда, разумеется, действовал на таксистов своим обычным образом. Мы подошли к большому современному зданию универмага Ууллорд на главной улице Тихуаны, надеясь найти там телефон. Это было здание пастельного оттенка с большой красной вывеской Ууллорд, фасадом из красного кирпича и здоровенными витринами, забитыми пасхальной ерундой. Кучи, кучи! кучи зайчиков и желтых цыплят, жизнерадостно проклевывающихся из огромных яиц. лорд был так чист и стерилен, так аккуратен по сравнению с тем, что творилось в нескольких футах снаружи, или даже не снаружи, если смотреть сквозь витрину над всеми этими зайчиками. Продавщицами работали хорошенькие девушки, смуглые, юные, умело и очень привлекательно стрелявшие глазками. Похоже, место им было в банке а в Вулуорте. У одной такой девушки я спросил, где телефон, и она показала, куда идти. «Вон там», — сказала она на пристойном английском. Я подошел к телефону вместе с Вайдой, которая размазывала эротическое смятение по мужчинам в универмаге, словно баллистическое желе. Хорошенькие мексиканочки Вайде и в мишени не годились. Она сбивала их на земь, даже не задумываясь. Телефон находился рядом со справочной будкой Недалеко от туалета. Витрины с кожаными ремнями, витрины с пряжей и витрины секции женских блузок. а Вот ведь лезет всякий мусор в голову. Почему-то я это запомнил, и теперь с нетерпением жду, когда забуду снова. Телефон работал на американские деньги. Никель, как в старые добрые времена, как в детстве. Трубку снял мужчина. У него был врачебный голос. «Алло, доктор Гарсия?» спросил я. «Да». «Вчера вам звонил человек по имени Фостер, по поводу нашего дела. Ну вот, мы уже здесь», — сказал я. «Хорошо. Где вы?» «Мы в Улуорте», — сказал я. «Прошу. Простите, мой английский. Он нехороший. Я позову девочку. Ее английский лучше. Она скажет, как сюда прийти. Буду ждать. Все в порядке». Трубку взяла девушка. Судя по голосу, очень юная. Она сказала. «Вы в Вулуорте?» «Да», — ответил я. «Вы не очень далеко», — сказала она. «Это мне показалось ужасно странным». «Когда выйдете из Вулуорта, сверните направо и пройдите три квартала, а затем сверните налево по четвертой улице, пройдите четыре квартала и затем снова сверните налево с четвертой улицы», — сказала она. «Мы в зеленом доме в середине квартала. Не пропустите? а Вы все поняли?» «Да», — ответил я. «Когда выйдем из Вулуорта, свернем направо и пройдем три квартала до четвертой улицы. Затем свернем налево по четвертой улице и пройдем четыре квартала. А после этого свернем снова налево с четвертой улицы, и там будет зеленый дом в середине квартала. Там вы и будете». Вайда все это слушала. «Ваша жена не ела? Да?» «Да», — сказал я. «Хорошо, мы будем вас ждать. И если заблудитесь, позвоните опять». Мы вышли из Улорта и последовали девочкиным инструкциям, проталкиваясь сквозь торговцев сувенирным хламом, таксистов и жвачных пацанов Тихуаны в тучи посвистов, машин-машин-машин, воплей животного ужаса и «Эй, Битл!». Четвертая улица ждала нашего прихода вечно. Нам суждено было появиться на ней в и мне. И вот мы пришли. Сюда нас вел путь, начавшийся сегодня утром в Сан-Франциско, сюда вели нас жизни, начавшиеся много лет назад. Машины, люди и фантастическое возбуждение переполняли улицы. Перед домами не было газонов, только та знаменитая пыль. Дома служили нам проводниками к доктору Гарсии. Перед зеленым зданием стояла новехонькая американская машина. На ней были калифорнийские номера. Не требовалось особой сообразительности, чтобы придумать ответ. Я взглянул на заднее сиденье. Там лежал девичий свитер. Он выглядел беспомощным. Перед клиникой доктора играли детишки. Они были бедны и одеты в несчастную одежду. Когда мы входили в дом, они бросили играть и посмотрели на нас. Без сомнения, привыкли к такому зрелищу, вероятно, часто видели гринго в этом районе города. Тех, кто входит в этот зеленый саманный домик, гринго, выглядевших не очень счастливыми. Мы их не разочаровали.